Следующий день великое событие состоялось. Мы в мантиях, стоя на хорах, тоскливо тянули гомункулов шедевр, а актеры в «Масках богов» представляли рождение мира и заключение первого договора на Архоне. Было так поучительно, что аж скулы сводило. Нет, Ле и понравилось, но то, что вылетало из и тянуло на хорошую порку. Я на такое не отважилась. и хрипло тянул речитативом нудный текст, ожидая, когда мне наконец-то выдадут эту золотую цацку и отпустят. Так что, когда у меня на шее застегнули цепочку архона, я не испытала ни трепета восторга, ни дрожи соучастности к великому. Единственное, что я чувствовала, так это то, что у меня ноги гудят, и спина разламывается. Свою первую клятву быть верной школе и братству оттарабанила как какой-нибудь умрун, тупо повторяющий за некромантом. Аллея была в таком настроении, что всю дорогу к нашей комнате, выпытывая точный текст клятвы, который успела забыть, едва произнеся. И только Мавка, новорожденной козочкой, скакала вокруг нас, восторгаясь тем, как все романтично и торжественно. Какой-то недомерок, попавшийся на дороге, предложил нам спор на Архоне. Алия, не задумываясь, треснула его в лоб и промаршировала по бесчувственному телу, вздохнув. «Нет, надо быть скромнее, больше никаких погромов, только учеба, прогулки на свежем воздухе, посиделки по вечерам». Алия, весело щебетавшая, вдруг ахнула и замерла, уставившись в потолок. «Что?» — спросили мы с Алией. «А мне один юноша, ну, в общем, клялся в любви». — Ведь я могу теперь проверить его слова на архоне. — Вали! — напутствовал ее Али. — Давай, резвись, пока подруги умирают от изнеможения. — А? А куда сначала бежать? — Ну, туда, где твой этот юноша, — сказала я. — А я сказала, что один? — потерла лоб Мавка. — Какая-то я рассеянная стала. Но, тем не менее, рванула со всех ног по коридору прочь. Мы зашли в комнату и плюхнулись на своей кровати, и тут же едва не вскочили услышав из-под шкафа мерзенький голосок. «Эй, не спать!» Гомункул выпал, волоча с собой бутылку из зеленого стекла, ловко вспрыгнул на стул, с него на стол, обгрыз на горлышке сургуч, замусорив нам скатерть, и ловко с хлопком, выбив пробку, заорал. «Ура!» «Нужно я его придушу?» — спросила Алия. — Глупые вы еще, потому что молодые, а ведь у вас начинается новая жизнь, теперь мы все нечисть! И крыс поправил на пузе свой огромаднейший архон. — Вот шалопутный! — хмыкнула Алия, отбирая у него вино. — Как на такого всерьез обижаться? — Действительно, никак. согласилась я, отвесив крысу знатный щелбан. И пока он приходил себя, мы оприходовали половину. В первую ночь зимних каникул по традиции гадали. Самым популярным средством освещения стали, конечно же, свечи. Виск мавок разносился по всему нашему девичьему этажу. Гордячки-летавицы прикидывались спящими, но все знали, что они гадают втихую. Почти из-за каждой двери доносились загадочные шепотки. Вампирши набрали целую кучу разномастных сапог, прокрадывались на этаж к ученикам мужского пола, кидали по одному в комнаты и, прислушиваясь к чертыханиям, пытаясь вычислить имя будущего мужа. Когда летающие предметы обуви стали нервировать, и парни закрыли двери во всех комнатах, наглые упырицы стали подстерегать их в темных коридорах в качестве средства для гадания, используя те же сапоги. Если влетающий в комнату сапог поражал в основном предметы быта и редко хозяев, то теперь прямое попадание в лоб оглушало, и узнать имя стало намного легче. Я в гадания не верила, поэтому хоть и не спала, но подобными глупостями не занималась. Лей, естественно, гадать жаждала всей душой и настраивала сложную систему зеркал, предупредив, что гадающая должна быть одна — и, намекая, что как только она будет готова, безжалостно выгонит нас с Алии в коридор. Аллея о женихах не помышляла, собираясь после окончания школы поступить на факультет валькирий. Дева прыгала по комнате, нанося удары ногой воображаемому противнику. Судя по высоте замаха ног, противником был мужчина. Я лежала на кровати и терзалась одной лишь думкой, как привязать улетавец к раме окна картофелину на веревочке, не упав с третьего этажа. «Конечно, можно попросить кого-нибудь из химер, но они такие грубиянки, могут не только меня выгнать, но еще и летавицам рассказать о моей затее». Вообще-то, когда затея родилась, я думала о старости, но Анжела ворвался к нам в комнату три дня назад и огорошил сообщением. «Все, рыжая, ты староста. Правда, командовать тебе временно будет неким. У нас дома заварушка, срочно понадобились бойцы». Заметив Алию, он осклабился. «О, люпус хаминис камрад эст!» «Чего?» — насупилась обидчивая Алия. «Ничего, он всегда так несет, не пойми что!» Поспешила я замять нарождавшуюся свару. «А что за заварушка? Всерьез? Надолго? Может, останешься? Я к тебе привыкла, да и директор теперь начнет на мне ездить, раз я староста». Ах милое дитя с улыбкой как весна, как звонкие ручьи и первое цветение остался б я с тобой, но я дух зла, а зло не ведает покоя и забвенья!» И он улыбнувшись исчез так ничего толком и не объяснив, но я заметила, что прочая нечисть с их уходом разбодрилась и даже раздухарилась чересчур чур. Лея, наконец, закончила свое действие и, приподняв бровь, посмотрела на нас. Мы вздохнули и, накинув на плечи теплые платки, вышли в коридор. Там было темно и прохладно. А забралась на подоконник и хмуро смотрела на снег за окном. Я протянул ей мешочек с семечками, подруга взяла горсть, и мы принялись, негромко переговариваясь, их лузгость, складывая скорлупу в ладошки. Лея в комнате молчала. Видимо, гадание было делом быстрым. Мы поиграли в крестики-нолики на стекле окна. Наконец, Мавка с довольной мордашкой выпала из комнаты, сообщив, что ее судьба – это богатый, красивый эльф. Лаквилка захохотала, поражаясь Леиной завышенной самооценки. Та надула губы и предложила подруге самой погадать. А Лея хотела было отказаться, но Лея намекнула, что девица просто боится увидеть в зеркале какого-нибудь рогатого гада, и будущая Валькирия, сердито нахмурившись, согласилась. Они уединились в комнате, оставив меня в гордом одиночестве. Я закончила игру в крестике нолики на запотешем стекле, в пух и прав разгромив воображаемую Алию, затем потопталась у окна и посмотрела на горсть шелухи от семечек. Просто так стоять и мерзнуть не хотелось, Я всыпала скорлупу в опустевший мешочек и отправилась в туалет выбрасывать. Коридор был темен, только луна, с любопытством заглядывавшая в окна, делала его немного светлее. Около туалета окон не было, и я застыла на месте, не решаясь переступить порог. Постояла сама себя позорив всякими укоризненными словами. Дескать, такая взрослая девушка, можно сказать, чародейка, а боится темного нужника. Довела себя до состояния тихой злости и, решительно накинув платок на голову, шагнула в темноту, еле вписавшись в проем. Пошла вдоль стены, касаясь ее рукой, дошла до предполагаемого ведра и разжала кулак. Послышались чьи-то чертыхания, сдобренные изрядной долей отборных ругательств. Я от страха присела, так как голос был мужским. Что еще за лишак поселился в женской уборной? Может, нечисть какая-нибудь? Хотя о чем это я? Конечно, нечисть. Здесь другого не водится. Неизвестный перестал поминать мою родню и с обиженными нотками в голосе спросил, вернее, повелел. «Имя!» Я сначала тихо, а потом во весь голос захохотала. «Ты чего?» Не понял парень. Я, утирая слезы от смеха, поинтересовалась. «Кто ж тебя надоумил искать суженую в таком месте?» — А вот тебя это не касается, — вспылил обиженный моим весельем незадачливый гадальчик. — И вообще, что ты на меня уставилась? — Я? Уставилась? Да здесь темно, как в склепе. Я вытянула руку и помахала перед своим носом. — А, так ты не видишь в темноте, — обрадовался собеседник. — Ты с какого курса? — С первого. — А факультет? — Зачем тебе факультет? Ты же имя узнавать явился. Так вот, я перешла на заговорческий шепот. Я готова тебе его назвать. Твою суженую будут звать. Офигения! Издеваешься! Спросил голос ночи, и по шагам я поняла, что сейчас меня будут бить. Я развернулась к выходу и прибольно ударилась лбом о стену. А тыс в глазах в туалете стало даже светлее. Платок упал на пол, и я, присев, стал рукой его нашаривать. «Держи!» — раздалось сзади, и в руку ткнулся мой платок. Я взяла его, но после пола в туалете накидывать на плечи не стала, так и держала в вытянутой руке. «Я тебя узнал! Ты та рыжая, которая подвальных поморозила и архив обрушила, а потом ты еще воровала пирожки из картошки в школьной столовке!» «Не надо про пирожки!» Заболилась я, вспомнив, как мы с Алией ими объелись, а повариха пыталась поймать ожившую выпечку при помощи ковша, что все-таки не помешало пирожкам добраться до нашей комнаты, распугав учеников, которые приняли их за новый вид тараканов. Что было потом, когда выяснилось, что лапки пирожкам вырастила я, лучше не вспоминать. «Пойдем-ка, у меня к тебе дело». Видимо, опасаясь, что сослепу я тут заплутаю и выберусь только к утру, он схватил меня за руку и вывел в коридор. Мне один гаденыш сказал, что когда девки гадают, по женской половине школы бегает черт Святки. И если этого черта подкараулют женской уборной и ухватить за хвост, то он тебе весь год исполнять желание будет. Только Святки все время обличие меняет, поэтому нужно его имя требовать. «Ух ты!» — восхитилась я. «Я, конечно, не отличница». но рядом с тобой чувствую себя самой меньшей академиком. Еще одна такая встреча, и я лопну от гордости. Кто же тебе посоветовал ловить злобного черта?» Он засопел. И тут я с удивлением воззрелась на вампира. Красавчик-старшекурсник Айрон был известен на всю школу. Девицы при встрече с ним в коридорах неизменно строили глазки и томно вздыхали. Обнаружить этот светловолосый идол мужской красоты в женском туалете было немыслимо. «Я знал, что тут какой-то подвох!» — отчаянно взмахнул рукой красавчик. «Еще какой!» — согласилась я. «Хотя, говорят, вампиры живучие». Он молча посмотрел на меня, не веря, что все так плохо. А я провела пальцем по горлу, объясняя, чем бы дело кончилось. «Знаешь, чего я сейчас хочу?» — спросил он. — Отомстить! — хмыкнула я, услышав такой глупый вопрос. А он сверкнул глазами и хохотнул. — Схватываешь на лету! — Да я вообще не дура! — уверила я его, представляя, что сейчас будет с Мавкой, когда я его заведу в комнату. — Хорошо, отомстим за твое долгое сидение в нужнике! Я прыснула в кулак, а Айрон бросил на меня возмущенный взгляд. Тогда я стукнула себя кулаком в грудь и, стараясь придать голосу серьезные нотки, полузадушным голосом сказала «Могила!». Вампир с сомнением посмотрел на меня, видимо, ничуть не доверяя моей клятвы, а я продолжила. «Я помогу тебе, а ты поможешь мне, услуга за услугу!» «Только не на Архоне!» — попросил вампир. Я радостно потерла ручки. «Признаться, до сегодняшнего вечера я считала упырей чем-то вроде одной большой дружной семьи, в котором слишком много родственников, настолько много, что они даже не все знают друг друга. И, как выяснилось, была не права. Знали они друг друга наперечет, даже тех, кого в глаза никогда не видели, потому что все они были, если не врагами, то уж солдатами враждующих армий точно. Это не значит, что они кидались друг на друга, нет, они ненавидели с улыбками». А уж такие принцы крови, как Айрон и Калина, пославшие его ловить святки, улыбались друг друга особенно широко, демонстрируя все клыки. Я удивилась, как красавчик вообще попался. Ну, Айрон, бия себя в грудь, признался, что разыграли его просто мастерски. Мол, от самого Калина он вообще ничего от святки не слышал. Не дурак же он, в самом деле, чтобы верить этому упырю. просто кто то с кем то болтал а он услышал и купился потому что любознателен и без голов а эта идея вдохновилась я кстати ты богат аэрон сделал обиженное лицо всем своим видом показывая что он не просто богат а готов хоть завтра еще одну Златоградскую империю отстроить и тут же спросил а сколько надо складни сто сказала я не даже не думай а тебе зачем — Ну, вообще-то я знаю только двух настоящих чертей в нашей школе, но рогач на святке никак не тянет, а к злыдню я без бочки хорошего вина не сунусь. — Я к нему и с тремя бочками не сунусь, — сказал вампир, однако мошно развязал.